Глава 12. «У нас солидная фирма, мы не оставим вас стоять с вещами на перроне», — вспоминала Василиса слова Виктории Палны, стоя у информационного табло и нервно поглядывая на часы, попеременно то на те, которые находились на табло, то на те, которые висели у нее на шее, в виде кулона, словно пытаясь уличить, которые из них отстают или спешат. «Пять минут назад к ней должен был подойти курьер, с билетами путевка его не было». Она стояла в коротких бриджах и в облегающей футболке с чемоданом на колесиках и сумкой через плечо. Виктория Павловна позвонила ей еще вчера и сообщила приятную новость, что у Василиса поедет фирменным поездом с кондиционером и горячим питанием. Ерунда! Всего сутки в пути, добавила менеджер. Василиса же, по большому счету, было все равно, каким видом транспорта добираться до места отдыха. И вот она стояла в назначенный час с вещами и нетерпением в глазах. Теперь к ожиданию добавилась еще и тревога. Мысли скакали в голове, как сумасшедшие. Может, я что-то не так поняла? Может, не на тот вокзал приехала? Да нет, на Курске, как договаривались. Вот табло отправлений поездов дальнего следования. Мой поезд номер 54 уже полчаса, как стоит у платформы. И все нормальные люди уже занимают в нем места, согласно купленным билетам. Одна я тут торчу, как дура. Во, развела меня Виктория, а? И что? Я у Сотова и заблокирован. В офисе тоже. Никто не отвечает, так как уже поздно. Вот ведь я попала. А что, если про меня забыли? Хотя, как подобное, возможно. Немалые деньги с карточки сняли и забыли? А что, если я нарвалась на мошенническую фирму? Слышала, бывают такие случаи. Придешь в офис разбираться, а там уже и нет никого. Но я это так дело не оставлю. Надо же, я отдохнуть по-человечески не могу. Куда несу нас всюду криминал?» А началось с того, что познакомилась с красавцем-детективом. Вот все говорят, что я не должна с ним была связываться. Сразу же вляпалась в целую кучу историй. «Ничего, сообщу про контору, куда следует». «Стоп. А кто мне рекомендовал эту фифу, Викторию, чтобы я обращалась только к ней?» «Кирилл Юрьевич». «Точно? Мафия?» «То-то его хотели застрелить прямо на рабочем месте. Явно довел человека до ручки». А что, если мне позвонить Кириллу и поблагодарить его за то, что посоветовал мне такую хорошую фирму? Черт, у меня, кажется, уже давление поднимается. До отправления поезда осталось 20 минут, а ко мне так никто и не подошел. Встаю тут как дурочка с вещами. Вот такой рой мыслей вился в голове Василисы. Она, сильно нервничая, набрала сотовый номер Лаврикова и приготовилась высказать ему все, о чем думает. «Наверное, сейчас увидит, что я звоню, и не откликнется». «Может, уже на парус с Викторией просаживать мои деньги?» Вася даже несколько опешила, услышав раздавшийся из трубки бодрый голос Кирилл Юрьевич. «Слушаю, моя снежная королева!» «Тебе я чувствую весело?» — ехидно поинтересовалась она. «А что горевать?» «О, действительно!» — вспыхнула Василиса. «Ты сейчас вообще где?» «Там же, где и ты. На отдыхе, не смеяна моя!» Высилися даже в глазах, потемнело от такой наглости. А затем стало трудно дышать, асфальт поплыл перед глазами. все таки сказывалось нервное напряжение последних дней. В избежание потери сознания она не дослушала его веселого «До встречи, принцесса!» «На Мальдивах хорошая погода» и резко отключила связь, прервав соединение, а затем и вовсе выключила телефон. До отправления поезда оставалось 10 минут. Если бы прямо вот сейчас пришел человек с билетами... И казалось бы, что у нее место в последнем вагоне, она даже бегом с чемоданом не добралась бы туда. Оставался, конечно, маленький шанс вскочить в ближайший вагон и затем долго-долго мучиться, просискиваясь по узким проходам, толкая людей и перетаскивая чемодан по тамбурам. Да, поездка обещала быть очень даже захватывающей, если вообще состоится. Загвоздка была в том, что к ней так никто и не подошел. На глаза Василисы уже навернулись слезы, В голове крутилась веселая информация, полученная от Кирилла Юрьеча: На Мальдивах хорошая погода. Я на отдыхе, так же, как и ты. До встречи». «Да. Он же откровенно издевается надо мной. Мне тоже предлагали туда лететь. Вот на мои деньги они и зажигают там с Викторией. Ужас! Развели, как лохушку, просто как идиотку!» Чтобы несколько унять дрожь в коленках и сердцебиение, способное довести до обморока, она потащила свой чемодан на колесиках по перрону, у которого стоял состав, следующий до Кисловодска. С тоской Вася в лица проводников, которые уже завершали посадку пассажиров и ждали, когда можно будет показать желтый флажок, сигнализирующий об отправлении поезда. От их профессионального внимания не укрылось потерянное состояние Василисы. «Девушка, вы свой вагон ищите или поезд? Вам что-то подсказать? Вы что-нибудь потеряли?» — спрашивали они, и от их заботы Василисе становилось еще тоскливее. «Нет, спасибо. Я так», — отвечала она и брела дальше по перрону. Раздался пронзительный звук, извещающий об отходе поезда. Состав медленно двинулся в путь, и перед глазами Василисы поплыли вагоны и окружающая действительность. Она вцепила свой чемодан, чтобы не рухнуть на землю. «Все. Возьми себя в руки, а! Курьер не пришел, тебя прокатили!» «Сейчас не время и не место для принятия решений», — пыталась успокоиться Василиса. Она пошла по перрону, волоча за собой громыхающий чемодан и смахивая слезинки со щек. Неожиданно она наткнулась на парня в черной футболке и в джинсах, рваных на коленках. Молодой человек оглядывался по сторонам, словно ища кого-то. Василиса почти уткнулась ему в грудь, он извинился. «Ничего», — попыталась объехать его она. «А вы, случайно, не Василиса Лапина?» — спросил парень. «Да, это я», — — ответила она, удивившись, что незнакомец знает, как ее зовут. — Ой, хе, здравствуйте, а я Юра. — Очень приятно. — Я курьер. — расплылся парень, самый располагающий в мире улыбки. — Ну и что? В первый момент Василиса даже не поняла, о чем он говорит. — Я вам привез билеты на поезд и путевку. Парень продолжал улыбаться, но на лице появилась растерянность. — Восхитительно. «Билеты на поезд, который уже ушел?» — уточнила Василиса. «Как ушел? О, точно!» — с плохо наигранным испугом спросил юноша. «Вон его хвост!» — махнула рукой Василиса. «Уже скрывается вдали!» Лицо у парня вытянулось. Было видно, что он не знает, что сказать. «Опоздал!» «Никто не спорит!» — согласилась Вася. «Что же делать?» «Знаю, бежим!» — вдруг закричал курьер, схватил Василису за руку и поволок куда-то в сторону. «Да отпустите меня! Вы куда меня тянете?» — попыталась сопротивляться Василиса. «Догонять поезд!» — как само собой разумеющийся пропухтел Юрий. «По шпалам?» «Ты с ума сошел?» — возмутилась Вася. «По каким шпалам? На машине! Мы догоним его на первой же остановке!» Парень оказался на редкость стильным, ловким и убедительным. Он подцепил чемодан и сумку в одну руку, другой подхватил Василису и потащил в неизвестном направлении. Да бред какой-то! Я никогда не догоняла поезда. Зачем я вообще должна это делать? – возмущалась Василиса. Потому что мы опоздали, – передернул плечами курьер. А по чьей вине? По моей, – не отказывался курьер. Но я же его догоню, исправлю свою ошибку. «Я уж сама не знаю, нужна ли мне такая поездка, такой отдых похтела Вася». А когда она увидела машину курьера, ее уверенность в своей очередной ошибке окрепла. Огромный автомобиль американского производства и неизвестного природе цвета вызывал ощущение, что ему лет сто. «Это твоя машина?» — ужаснулась Василиса. «Да, выглядит непрезентабельно, но авто зверь», — заверил ее парень, открывая большой багажник и кидая туда вещи. «В путь!» В догонку за поездом. Аминь. Покосилась на него Василиса и села на место рядом с водителем. Юрий, видимо, хотел рвануть с места, как заправский гонщик, но железный монстр неожиданно уперся. Прежде чем Коломага сдвинулась с места, она поскрипела, попыхтела, пошаталась, покашляла и наконец-то тронулась в путь. Василиса вцепилась руками в ремень безопасности и потянула на себя, а Юра, не поворачивая головы, тут же предупредил ее. накинь его через плечо чтобы гаишники не прицепились он вообще-то не работает не защелкивается очень приятно буркнула василиса несколько минут они ехали молча она украдкой смотрела на спутника очень симпатичный, длинные черные ресницы слегка корносые носа чувственные губы нижнюю парень прикусил явно нервничая меня юра зовут повторил курьер я помню «Но надо же нам как-то общаться!» — воскликнул юноша. «Мы вообще-то не должны были общаться. Ты должен был передать мне билеты и путевку вовремя, вот и все». «Ну не получилось! Че теперь-то?» — покосился на нее Юра. «Так как тебя зовут-то?» «Неважно. Че ты дуришь мне голову? Ты же знаешь, как меня зовут, ведь ты вез для меня документы». «Ладно, проехали. Знаю. Василиса. Симпатичная имечко». «Имя». «Ну ты и сурова!» «Да любой на моем бы ми... «Знаю, знаю, убил бы меня на месте!» — хохотнул Юра. «Но ты тоже меня пойми, честное слово, со мной такое впервые!» «Как-то верится с трудом!» — усмехнулась Вася. «Да я только-только устроился в эту клинику, то, то есть ферму, вот и...» Оговорочка по Фрейду. «Тебе на самом деле в клинику надо, а не на работу. Надо же, опоздать к клиенту. Не злорадствуй!» «Не нужна была эта работа, мне дали первое задание, и я его так...» «Провалил», — сокрушался парень. «Точно провалил», — согласилась Вася. «Но «Ну, я же могу еще все исправить. Чем я и занимаюсь, а ты мне мешаешь». «Я мешаю? Ну ты и наглец». «Есть немного», — засмеялся Юра. «Надо давать людям шанс исправлять свои ошибки. Посмотри на произошедшее с другой стороны». «Как?» «Как на романтическое приключение под названием «В догонку за поездом».» м? Звучит? Потом еще будешь вспоминать и радоваться. Романтическое приключение, передразнила Василиса. Для этого надо быть рядом с любимым человеком. М -м, с любимым мы в шалаше, рай, со знающим видом произнес парень. Тут уже Вася не выдержал и рассмеялась. Ты придурок! Законченный, согласился Юра и тоже засмеялся. Василиса не могла не отметить, несмотря на то, что автомобиль находился буквально на последнем издыхании, водит его Юра мастерски. Он выжимал из развалюхи максимум. Ехал быстро, легко лавируя в потоке плотного городского движения, и как-то мог фактически не останавливаться, потому что тронуться потом снова в путь было сложно. Машина снова проходила все стадии своей реанимации. «А где мы догоним поезд?» — спросила Василиса. «В городе одном. Будем там часа через три, а поезд через три часа двадцать минут». Деловито, но несколько туманно пояснил Юрий. «А мы доедем туда за три часа», — поинтересовалась она. Путешествие начало ее уже забавлять. «Уверен, что да». «Ну что ж, часа три, я думаю, выдержу с тобой». Поуютнее устроилась Вася в кресле. «Тебе еще понравится со мной?» Хитро стрельнул в ее сторону карим глазом Юра, включил модную клубную музыку и стал двигать головой в такт. — Нет, три часа — это слишком. — вздохнула Василиса. Она посмотрела в окно и поняла, что они уже выехали за пределы города и неслись по трассе. — Осторожно! — вдруг закричал Юрий и грубо схватил ее за руку. — Ты чего? — возмутилась Вася. — Держи руль, а не меня! Затем она повернула голову, и глаза ее расширились от ужаса. Прямо на них неслась огромная машина, в которых возят мусор. Это было последнее, что увидела Василиса и смогла понять своим заледеневшим умом.